169. Март 24. -е. День годового праздника отметим единением усилен. Как в фокусе объединенных сознаний нагнетаются энергии огненной. Этот праздник в то же время является и днем великих решений, следствий которых определяют и близкое, и далекое будущее. Планирование будущего — характерная особенность деятельности нашей. Мы направляем течение энергии в нужное русло, и там, где супротивники наши готовят гигантский взрыв, мы разбиваем их силы по мелочам и отводим их по направлениям менее опасно. Родина ваша в поле зрения нашим, а охраняем ее бережем. Фокусы напряжения вспыхивают, но мы их отводим и нейтрализуем. при всех ее несовершенствах будущие за ней так как несовершенством будут изжиты, а пусть эволюции останется ненарушенным